Глава семнадцатая. Планы. Два дня спустя. Гильям Натис. Турандиса сегодня была в приподнятом настроении и встречала нас радушь необычного. Мало того, что накануне она позволила мне пополнить продовольственные запасы, помогла подобрать новый компрессор, но еще и загадочно объявила о хороших новостях. «Нет, это просто шикарно!» — пропела она, встречая нас в дверях лифта. «Вы только посмотрите на него. Панацея от всех болезней ходит тут передо мной. Соблазняет?» Бросил испуганный взгляд на Диану. Стоит и молчит, держится молодцом. Сегодня она впервые нормально смогла поесть благодаря переданным препаратам. И, кажется, еще ни разу не выплюнула еду». Во всяком случае, я не слышал, пока возился с серверной машиной, пытаясь упростить анализ данных прихваченного с собой устройства. Нус, дорогие мои подопытные, у меня отличнейшие новости!» Алгази махнула мохнатой рукой, словно позвав за собой к пульту управления, на котором, как всегда, было много чего открыто. «Помнишь, я говорила, что твои лизацимы действуют как фаги?» «Правда?» Я поморщился в ответ и пожал плечами. Ничего в этом не смыслил. Твоя слюна содержит вирус-антибиотик, способный ослаблять и убивать болезнетворные бактерии. А я припоминаю принцип действия фагов. Они проникают внутрь клетки, как-то внутри размножаются и выходят из бактерий в увеличенном количестве. Поделилась познаниями Диана. Приблизительно так. В общем, геном его вируса невероятно сложен. Я была шокирована, когда разглядывала слюну Гиллима под анализатором нанодроида. «Ты все-таки купила себе одного, как хотела?» «Ай, не об этом сейчас речь!» Турандису было не остановить. Она хвасталась успехами опытов над моим материалом. В принципе, Мейнард первое время вел себя аналогично. Поэтому я не был удивлен подобным поведением. Но вот Диана явно не ожидала потрепал ее по плечу. «Но это еще не все. Его вирус можно донастроить, атаковать определенные клетки, как бы передать карту с маркерами, чтобы он, попадая в тело, искал нужные клетки. Понимаешь, о чем я?» «То есть ты имеешь в виду...» Я не спешил радоваться раньше времени. И, несмотря на это, надежда во мне возросла с неистовой силой. Сжал кулаки, слушая внимательно каждое слово подруги. «Да, именно. Опухоль можно вылечить. Я сейчас заканчиваю работу над формулой. И ты будешь лекарством, так сказать». «Не понял». «Твоя слюна!» — раздраженно выдохнула Турандиса. «Ты примешь препараты, и поцелуешь Диану. Поделишься с ней специальными фагами. Все просто же. Что тут непонятно? Думаю, подобный способ доставки — самый приятный из всех ныне существующих». Ее глаза хитро блеснули, когда она добавила «Ох, ну ты и фрукт!» Ди смутилась. «Я тоже. Это еще слабо сказано. Я до сих пор сложно догонял и отказывался верить в то, что решение проблемы было под самым носом. Короче, сыворотку для уколов я сделала, чтобы окончательно залечить плечо и ускорить процесс регенерации ткани печени». Учти, ты, скажем так, должен будешь на постоянной основе делиться с Дианой лизоцимами. Усёк? В начале процедуры, затем укол. 10 дней в ягодицу, месяц в трапециевидную мышцу. Этого будет достаточно. По лимфатической системе стволовые клетки попадут в лимфатический узел и по сосудам отправятся в тимус, активируют иммунные клетки». «Главное не напутать с дозировкой, потому что если стволовые клетки начнут бесконтрольно делиться, то могут превратиться в новую опухоль, а не клетки крови, кости и тканей. Тебе ясно?» «Предельно». Я кивнула, заодно добавил. «Добавь информацию о дозировке в папку, объем, график уколов и прочего. Будем следовать согласно схеме». «Все уже здесь», Турандисса нехотя протянула мне пластиковый источник информации. Радовало, что стилус был на месте, заправлен в корешок. «Не смотри на меня. Мне было лень копировать информацию, да и сейчас еще не все себе перенесла. Вот и не хочу расставаться». «Ну-ну», — улыбнулся я, не став расстраиваться из-за такой мелочи. «Важно другое. Диана сможет выздороветь». Эта мысль несказанно радовала и печалила одновременно. Я не мог торчать с ней еще полтора месяца. А брать ее с собой — это слишком большой риск. И как быть в таком случае, не понимал совершенно. Алгази будто мысли мои прочла и поэтому сразу добавила. «Учти, срок действия препарата для донастройки твоих лизоцимов — час». Выпил и поцеловал. Замораживать или хранить слюну нет смысла. Фаги очень хрупкий материал и требуют специального обращения с ампулами. Вряд ли ты сможешь соблюсти все условия, чтобы не навредить Ди в процессе лечения в случае неправильного хранения биоматериала. Так что только поцелуй, и никак иначе. Я не вижу в этом проблемы. Диана поняла мое беспокойство по-своему. Ладно. Поспешил закрыть эту тему, пока не стало совсем неуютно стоять рядом с ними. Когда мы сможем отбыть? Зайди ко мне через два часа. Турандиса обернулась к одному из мониторов и начала там что-то щелкать. «А сыворотка?» «Передам ее вместе с препаратом. И учти, ты мой должник. Помни об этом всегда, даже если соберешься свалить на другую сторону карты изведанного космоса». «Спасибо вам», — робко поблагодарила Диана. «Молодец. Я была не права. А я была груба с тобой, так что не мучайся совестью. Пустое это». «Для меня вся ваша история, научный интерес не без выгоды для себя». Я посмотрел на нее с сомнением. «Что, вдруг мне тоже понадобится лечение?» «С твоим отменным здоровьем?» Алгази хмыкнула и хлопнула меня по плечу почти до боли, подтверждая мою правоту. «Скажу, что же? Не смущай, не надо». Пришлось закрыть рот и не провоцировать Турандису на иное решение. Иначе я ее знаю, обидится и выгонит, оставив ни с чем. Мало того, может еще и турелями обстрелять, если сильно разъяриться. Мы тогда пойдем? Ага, через два часа загляни, и можешь отчаливать. На том разговор был окончен. Мы с Дианой молча, не веря своему счастью, вернулись на корабль и сразу же разошлись в разные стороны. Едва запирающий механизм шлюза выпустил небольшое облачко нагнетенного газа. Все то время, пока я сидел в Кокпите, якобы занимаясь делом, меня так и подмывало поговорить с ней хоть о чем-нибудь, да плевать, просто поговорить. Но неловкость, которая пребывала между нами после того случая, все еще никуда не делась, и я свела любые разговоры с ней до минимума, необходимого минимума, чтобы без проблем сосуществовать вместе. Ди тоже не изъявляла желания начинать разговор первый. А едва я вернулся в тот день с перевязанной рукой и, нагруженной контейнерами, молча помогла разобрать приобретение и смущенно цапнула себе женские повседневные принадлежности майку, штаны, нижнее белье, ножницы, расческу, которую взял непонятно зачем. По ее острому взгляду сразу понял: обиделась. Но ничего не сказала, отложила к себе в коробку к остальным мелочам. Вообще я мог забрать расческу, мол, это мое но не стал. Она правильно меня поняла. Я счел необходимо взять на будущее. Ведь волосы у нее уже немного отросли и покрывали голову маленькими белоснежными кучеряшками. Сейчас она скорее напоминала коротко постриженный одуванчик. Довольно милый такой одуванчик. Давно я их не встречал. Подавил желание найти ее взглядом и улыбнуться. Надумает еще себе всякого. «Ты зря анализируешь сервер!» Наконец прервала тягостное молчание Диана. «Это лишь порция обезличенных данных. Без центрального компьютера это набор бесполезной информации, собранной зондами». «Не понял?» «Представь себе поток данных, которые нарезали на 10 кусков и отправили на 10 вычислительных машин. Без аналитической программы, знающей все дескрипторы, и без остальных 9 частей ты не сможешь собрать информацию воедино» и воспроизвести ее в читабельном виде. Потому что вся информация в поток записывается непоследовательно, а как бы в перемешку, псевдопараллельно, и собирается потом исходя из дескрипторов и заголовков. Дескриптор определяет характеристики, то есть применяемую функцию заголовок по сути является уникальным указателем принадлежности к определенному объекту. Иными словами, мы оторвали у научников, кусок данных, и они без этого сервера не смогут провести анализ статистической информации зондов. Именно так. А как же копирование? Проблема в системе безопасности. Я уже ломала над этим голову по прибытии. Дело в том, что каждая из машин имеет уникальный ID-номер. И когда одна выходит из строя, нужно, чтобы девять человек одновременно подключились и оповестили все девять машин о том, что сломанную будет подменять новый сервер с другим номером. Иначе распределенные вычисления будут приостановлены, и врубится система проверки на наличие в сети вирусной программы, пытающейся подменить с собой рабочую машину. И что будет в этом случае? Работа научной станции остановится, запустит протокол проверки безопасности, который при тех объемах данных может занять около месяца в общей сложности. А вот это было плохо, так как давало неплохой повод для Дэнча начать наше преследование. Я удивлен уже тому, что он до сих пор этого не сделал. Призадумался. «Скажи», — отвлекла меня Ди, — «а куда ты так спешишь?» «У меня, как ты знаешь, забрали пиратскую базу. Мне надо решить этот вопрос, иначе даже не представляю, где и как буду жить». «В смысле?» «Магнитная буря». «Два слова?» «И Диана меня поняла». «То есть ты...» «Я лицо без гражданства. Меня не пустят ни на одну планету. Уничтожат при попытке высадки». Оббороздя просторы космоса на флагмане, даже я могу заработать лучевую болезнь. Чего не ожидал, так это ее следующего поступка. Она подошла, склонилась к креслу и приобняла меня сзади. «Извини, я была зациклена на своем здоровье и совсем забыла о твоих потребностях». Усмехнулся, прежде чем ответить. «О, поверь, я о себе не забываю». Этого достаточно. Как ты держишься? Вот тот вопрос, который словно провернул кинжал в сердце. И правда, как я держусь? Никак. Просто живу, не задумываясь о предательстве и прочем, живу на зло всем, живу хочу еще пожить, и, конечно, увидеть маму. В этот самый миг на пульт управления кораблем пришел внешний вызов. Алгази вызывала к себе. Вовремя. Я отстранился и встал из кресла. Пора уже отсюда проваливать. Не равен час харат или ренегаты-преследователи наконец вспомнят обо мне, когда период цветения ямг закончится. Кстати, может, и впрямь дело в этом? Они заперты на научке и не могут отправиться за мной, потому что попадут под сильное облучение? Это бы все объяснило. Все, да не все. Когда вернусь, внимательно изучу записи Алгази, сверю маркировки ампулы, составлю план действий на будущее. Без этого никуда. Иначе не выжить. Иначе я не смогу осуществить задуманное. Иначе я потеряю самого себя и быстро расклеюсь. Без вариантов».